Холверт мельком взглянул на письмо и вначале никак не мог сообразить, что же это такое. Письмо было адресовано президенту Корнелля, доктору Альберту хартерсу а вовсе не ему. Более того, дата на письме была пятилетней давности. «Дорогой доктор хартерс говорилось в письме, — «мне представилась возможность поглядеть на людей, натящих форму красных и белых после их игры, Пенсильванским университетом в Филадельфии на празднике Благодарения. И я вынужден заявить, мне стыдно было бы сказать кому-либо, что я бывал ближе, чем в 50 милях от Итаки. После игры я зашел пообедать в кибернетический клуб, когда команда нашего университета во главе с вашим новым приобретением пресловутым доктором Роузбери прибыла туда в полном составе. Далее в письме шло описание, последовавшее за этим вакханалии, и особо подчеркивалось явно неприличное поведение Роузбери. Позволю себе еще раз напомнить вам, что поскольку все они носили те цвета, которые, уж вы простите меня за некоторую старомотность я всегда считал для себя чем-то святым, цвета спортивной формы Big Red. Исходя из всего вышесказанного, доктор Харперс, Я считаю себя обязанным в качестве лояльного питомца Корнеля заявить, что уже первые годы работы доктора Роузбери в качестве тренера Биг Ретт приводит к выводам, что команда эта стоит на дурном пути. И что в случае дальнейшего пребывания Роузбери на этом посту, глубокое моральное разложение команды нанесет большой ущерб тому учреждению, которое я всегда с гордостью называл своей «Альма-Матер». И целый ряд спортивных побед на стадионах не будет в состоянии его исправить. Я продолжаю питать самые горячие надежды на то, что либо Роузбери прикажут оставить этот пост, либо под давлением возмущенных питомцев Корнеля он будет переведен в какое-нибудь третьестепенное учебное заведение. Именно с этой целью я направляю копию этого письма секретарю Союза питомцев в каждое из местных отделений питомцев Корнеля, попечительскому совету и секретарю управления по делам спорта в Вашингтоне. Искренне преданный вам доктор Юинг Джордж Ховерд. «О, — сказал доктор Ховерд, — вся напыщенность которого моментально куда-то улетучилась и которая вдруг стал очень странно выглядеть в своем наряде, всего какую-то минуту назад казавшимся верхом элегантности». Вы видели это письмо, не правда ли? Доктор Харперс полагал, что оно может заинтересовать меня. Вымученная улыбка приоткрыла белые зубы Холверда. Да, давненько это было. Не правда ли, доктор? Чуть ли не целую сотню лет назад. А по мне, словно это было вчера. Ха -ха. много воды прошло с тех пор, правда ведь? Шах вопросительно посмотрел на Хашдрахра, как бы спрашивая у него, что же это заставило так неожиданно потускнеть мистера Холгерда. Хашдрахр в ответ только пожал плечами. «Много лет прошло», — поправил Бак Юнг, почувствовав, что разговор принял какой-то мрачноватый оттенок. «А воды утекло». «Да-да, именно так», — глухо согласился с ним Холгерд. «Ну, нам, пожалуй, лучше всего трогаться». Увидимся завтра утром. Такого зрелища я не пропущу ни за что на свете. Доктор Роузбери снова повернулся к Баку-Юнгу. Тем временем Холвер с мрачным видом повел Шаха и Хаждрахра в темную ночь над Итакой. Шах ожесточенно чихал по пути. «Итак, мой мальчик, — сказал Роузбери, — что же ты скажешь относительно... «Тридцати пяти тысяч. Да или нет?» «Я... тридцать шесть». «Да», — прошептал Бак. «Да и пусть все катится к чертям». Когда эта пара вернулась в датский ресторанчик, обмыть сделку, Пэдди и МакКлауд все еще продолжали свой невеселый разговор в темном углу. «Конечно», — сказал Пэдди, — «с Роузбери работать трудно». Но тут еще приходится благодарить Бога за то, что ты не работаешь на Гарвард. Макклауд кивнул. Да, если работаешь там, они не разрешают тебе ничего надевать, кроме темного фанелевого тренировочного костюма зимой и простого трикотажного летом. Обоих передернуло от отвращения, и они тут же наполнили свои стаканы из спрятанного под столом запаса. И к тому же без рукавов, — добавил Пэдди. Доктор Пол Протеус, а практически просто мистер Пол Протеус, находясь под действием безвредного наркотика, не видел ничего, кроме очень приятных снов, и одновременно с этим говорил, не особенно связанно, но зато вполне искренне, на любые предложенные ему темы. Весь этот разговор, все эти ответы на вопросы велись в таком тоне, будто задавали их человеку, нанятому представлять пола перед его собеседниками в то время как сам Пол все свое внимание сосредоточил на очень милой и увлекательной фантасмогории упрятанной посторонних глаз его закрытыми веками. «Вас действительно выгнали, или это было сделано для вида?» — спросил голос. «Для вида. Считалось, что это нужно для того, чтобы я вступил в общество заколдованных рубашек и выведал их планы». «Да только я на самом деле ушел от них, а они все еще об этом не догадываются!» Пол рассмеялся. А в своем сне Пол с удивительной энергией и легкостью танцевал под чарующие ритмы сюиты здания 58. фур зо о о Третья группа токарных станков. И Пол выделывал пируэты среди машин в центре здания. Анита соблазнительно прилегла в гнезде из изоляционной обмотки всех цветов разоги. Ее роль в танце как раз и сводилась к неподвижному лежанию, в то время как Пол то приближался к ней, то удалялся от нее в бешеном ритме танца. «А почему вы бросаете работу?» «Меня от нее мутит». «Это происходит потому, что то, что вы делаете, плохо в моральном отношении», — высказал предположение Голы. «Потому что это никого никуда не ведет, потому что это все заводит в тупик». «Потому что это дурно», — настаивал Голы. «Потому что это бессмысленно», — сказал представитель Пола как раз в тот момент, когда к танцу присоединился Кронер. Он выглядел очень важным и приземистым. Его балетная партия заключалась в размеренном вышагивании под аккомпанемент прессов, расположенных в подвальном помещении. «Оу-гум-тонка-тонка! Оу-гум-тонка-тонка!» Кронер с любовью поглядел на поло, и когда тот проплывал мимо, ухватил его и в медвежьих своих объятиях потащил каните В какую-то долю секунды Пол выскользнул из его объятий и снова закружился в танце, оставив Кронера плакать рядом с Анитой. «Значит, вы теперь против организации?» «Теперь я уже не с ними!» На подъемной площадке, ползущей вверх из подвала, появился неуклюжий, но энергичный Шеффорд, который выбрал темой своего танца пронзительные голоса сварочных машин. «Ва-зззип! Ва-зззип!» Шеффорд отбивал такт одной ногой, следя за вращениями пола, снова удалявшегося от кронора из за еще одной его попыткой выманить Аниту из ее гнезда среди машин. Шеффорд глядел на все это с удивлением и явным неодобрением, а потом пожал плечами и решительно направился к кронору с Анитой. Вся тройка разместилась в гнезде, сплетенном из проводов, и оттуда следила за движениями пола, и пристально. Неожиданно окно, подле которого пол проделывал свои пируэты, распахнулось, и в щель просунулось лицо Феннарти. — Пол? — Да, Эд. — Теперь ты на нашей стороне. Сюита здания 58 неожиданно оборвалась, и опустился черный занавес, отгораживая Пола ото всего, кроме Финнерти. — сказал Пол. «Теперь ты с нами», — сказал Финнерти. «Раз ты не с ними, значит, ты с нами». Теперь у Пола разболелась голова, и губы сразу же пересохли. Он открыл глаза и увидел Финнерти, вернее, его лицо, огромное и деформированное из-за того, что было вплотную придвинуто к его лицу. «С кем? Кто это вы? Общество заколдованных рубашек!» «Ах, с ними! А что они задумали, Эд?» — сонно спросил Пол. Он лежал на матрасе, это ему было ясно, в каком-то помещении с таким плотным и влажным воздухом, точно на него сверху давила какая-то масса. «Так что же они думают, Эд? Что мир должен быть возвращен людям!» Это уж во всяком случае, сказал Пол, сделав попытку кивнуть. Только мускулы его очень вяло подчинялись нервам, а его воля в свою очередь была очень вялой и недейственной. Люди должны заполучить его обратно, и ты нам в этом поможешь. Угу, пробормотал Пол. Он ко всему сейчас относился с исключительной терпимостью. Под влиянием наркоза он был преисполнен восхищения и доброжелательного отношения ко всем людям, имеющим убеждение, людям с своимственным духом. Совершенно очевидно, что никаких немедленных действий от него и не ожидали. И феномерис снова начал расплываться. Пол снова продолжал свой танец в здании 58. Бог знает зачем, не вполне уверенный в том, что где-то здесь есть зрители, способные оценить по достоинству его выступления. «Что ты думаешь?» — донеслись за до него слова Финнерти. «Он отлично справится», — услышал Пол и распознал голос Лешера. «Что такое заколдованная рубашка?» — выговорил Пол непослушными губами. «К исходу девятнадцатого столетия, — сказал Лешер, — новое религиозное течение широко распространилось среди индейцев, населявших эту страну, Дод. Холдовские танцы, помнишь, Пол? Белые люди нарушали свои обещания одно за другим, они перебили большую часть дичи, отобрали большую часть земли у индейцев» и каждый раз жестоко разбивали их в бою, когда те пытались оказать какое-либо сопротивление, — сказал Лэшер. «Бедные индейчики!» — пробормотал Пол. «Это очень серьезно!» — сказал Финерти. «Слушай внимательно, что тебе говорят». «Без земли, без дичи, без возможности защитить себя!» — сказал Лэшер. «Индейцы вдруг обнаружили, что все то, из-за чего они гордились собой...» Все то, что наполняло их сознанием собственной значимости, все то, в чем они находили оправдание своего собственного существования, все это либо ускользало, либо уже ускользнуло у них из рук. Великим охотникам не на что было охотиться. Великие воины не возвращались к своим очагам после атаки на оснащенные многозарядными винтовками позиции. Великим вождям некуда было вести свой народ, разве что на верную смерть или вглубь лесов и пустынь. Великие религиозные вожди уже не брались более утверждать, что старая религия приведет их к победе и изобилию. Пол, очень впечатлительный под действием наркотика, глубоко был печален несчастьями, выпавшими на долю краснокожих. Господи! Для индейцев... «Мир изменился самым радикальным образом», — сказал Лешер. «Он стал теперь миром белых людей, и место в этом мире белых индейцам не было. В этом измененном мире невозможно было сохранить значение старых индейских ценностей. Единственное, что оставалось им, — это превратиться в белых людей второго сорта, иначе говоря, в слуг белых людей». Либо... «Дать последний бой, отстаивая весь свой старый уклад», — мрачно вставил Феннерти. «И религиозное течение колдовских танцев», — сказал дашар — «как раз и было этой последней отчаянной попыткой защитить старый уклад. Появились мессии, которые всегда готовы появиться, и стали прославлять новые магические средства, которые могли бы вернуть дичь, старый уклад, старые основы бытия». Появились новые ритуалы и новые песни, которые призваны были изгнать белых людей магическими заклинаниями. А некоторые из наиболее воинственных племен, сохранивших еще немного сил для борьбы, придали этому общему течению свое собственное направление — движение заколдованных рубашек. «Ого!» — сказал Пол. «В последнюю схватку...» «Они решили ринуться верхом, — сказал Гэша, — в заколдованных рубашках, сквозь которые не смогут пройти пули белых людей. «Люк! Эй, люк! — крикнул друг Финерти. приходи Прекрати-ка на минутку гримасничать и зайди сюда!» Пол услышал шаги, шлепающие по влажному полу. Он открыл глаза и увидел люка-люк-бока, который стоял у его постели В белой рубашке, имитирующей рубашку из бизоней шкуры, украшенной стилизованными изображениями птиц и бизонов, вышитых тонкой проволокой в яркой изоляции. Черты его лица отражали трагический стоицизм, лишенного всего на свете краснокожего. «О!» — по-индейски приветствовал его Пом. «О!» — сказал Люк, не раздумывая ни минуты, с головой уйдя в свою новую роль. «Это совсем не шутки, Пол», — заметил Финерти. «Для него все на свете шутки, пока не прошло действие наркоза», — пояснил лешер «Следовательно, Люк полагает, что теперь он не для пуль», — спросил Пол. «Это только ради символики», — сказал Финерти. «Неужели ты до сих пор этого не понял?» «Я так и полагал», — пробормотал Пол сонно. «Конечно». — Можешь быть уверен, я так полагаю. — А что же это за символика, по-твоему? — спросил Финерси. — Люк-любок хочет получить обратно своих бизонов. — Пол, да приди же, наконец, в себя, встряхни с себя все это, — сказал Финерси. — Ладно, осел. — Неужто вам непонятно, доктор? — сказал Леша. Машины практически для всех и каждого превратились сейчас в то, чем были белые люди для индейцев. И люди вдруг обнаруживают, что все больше и большее количество прежних ценностей уже не годится для жизни, потому что машины именно таким образом изменяют мир. И у людей нет иного выбора, как превратиться самим во второсортные машины или стать слугами этих машин. «Господи, помоги нам», — сказал Пол. «Но только я не знаю этого вашего общества заколдованных рубашек. Ведь оно выглядит как-то по-детски, не правда ли? Все эти переодевания конечно «Конечно, по по-детски. Настолько по-детски, насколько по-детски выглядит вообще любая форма», — сказал Гэшер. «Мы совсем не отрицаем, что это выглядит по-детски. Но в то же самое время мы понимаем, что нам и надлежит выглядеть немножечко по-детски» чтобы завоевать такое огромное количество последователей какое нам необходимо погоди вот ты увидишь его в этой штуке на каком нибудь митинге сказал финерти собравшиеся тогда выглядит так как будто вышли из алисы в стране чудес пол митингом всегда присущ подобный элемент сказал лешша однако каким то загадочным образом постичь который я не в силах Митинги эти оказывают нужные действия. От меня, как от человека зрелого, можно было бы ожидать несколько большей осмотрительности однако сейчас не время играть в прятки. Очень скоро нам придется вести вооруженную борьбу за наши идеалы, а борьба сама по себе — дело сложное и рискованное». «Вооруженная борьба?» — переспросил Пол. «Да, именно вооруженная борьба», — сказал Лэшер у нас есть все основания надеяться, что мы дадим славный бой. История знает немало примеров, когда один комплекс ценностей насильно заменяли другим. Так было у индейцев, и у евреев, и еще у многих народов, подпавших под иностранное иго, — пояснил Финнерти. Да, подобных примеров история знает немало, а это дает нам возможность «Строить довольно четкие предположения о том, как будут развиваться события и на этот раз», — сказал лешер Он с минуту помолчал. «В каком направлении мы заставим их развиваться?» «Ты можешь идти, Люк», — сказал Финнерти. «Слушаюсь, сэр». «Пол, ты слушаешь?» — спросил Финнерти. «Да». «Очень интересно!» «Хорошо», — сказал Даша. «В прошлом, в ситуациях подобных этой, когда объявлялся Мессия с правдоподобными и драматическими обещаниями, очень часто происходили могучие революции, несмотря даже на колоссальные численные превосходства врага. Если сейчас объявится Мессия с солидными, добрыми и захватывающими вестями, И если ему удастся не попасть в руки полиции, он сможет привести в движение механизм революции. Возможно, даже настолько крупной, что она окажется в состоянии вырвать мир из рук машин, доктор, и вернуть его людям. «И именно ты, Эд, являешься человеком, способным на это», — сказал Пол. «Я тоже именно так думал», — сказал Лешерф. «Вначале». Но потом я понял, что нам намного лучше было бы приступить к делу, воспользовавшись именем, которое уже широко известно. «Сидящий Бизон!» — спросил Пол. «Протеус!» — сказал Лешер. «И ничего особенного тебе делать не придется. Только держаться в сторонке!» — сказал Финерти. «Все будет выполнено помимо тебя!» «Уже выполняется!» — сказал Лешер так что ты пока отдыхай, — ласково сказал Финерти, — набирайся сил. Я... да ведь дело совсем не в тебе, — сказал Финерти. Теперь ты уже принадлежишь истории. Тяжелая дверь мягко захлопнулась, и Пол узнал теперь, что он здесь снова один, и что история где-то по другую сторону этой двери Выпустит его только тогда, когда сочтет это полезным и своевременным. История, олицетворяемая на данном этапе жизни доктора Пола Протулса, эдом Финнерти и преподобным Джеймсом Лэшером, выпустила Пола из камеры в старом заброшенном бомбоубежище в Айлюме, только для того, чтобы ликвидировать ущерб, который наносил его здоровью чисто животный образ жизни. Все остальные признаки жизни, крики, протесты, требования, ругань Пола, история оставляла без внимания, пока не наступило то время, которое она сочла подходящим, и когда дверь распахнулась, Эд припроводил Пола на первую его встречу с обществом заколдованных рубашек. Когда Пол вошел в зал заседания в другом сегменте убежища противовоздушной обороны, все поднялись с мест. Лешер во главе стола, Бат Колхаун, Катарина Финч, Люк Любок, арендатор фермы Пола, мистер Хайкокс и еще человек 20 незнакомых Полу людей. Это не было собрание романтических заговорщиков. Присутствующие здесь люди выглядели решительными и сознающими правоту своего дела. Пол решил, что Лешер и Финерти сколотили людей этой группы, руководствуясь отнюдь не их талантами, а единственным соображением, что следует брать тех из проверенных лиц, кто оказался под рукой. И выбор пал, по-видимому, на наиболее интеллигентных из посетителей салуна у въезда на мост. Хотя группа пэта в большинстве своем состояла из жителей Ариума, Пол убедился, что здесь были представлены все районы страны. Среди людей простых, средних, были люди, которые как бы излучали чувство уверенности в себе и выглядели сведущими и преуспевающими, которые, по-видимому, подобно Полу, дезертировали из рядов системы, которая обращалась с ними достаточно хорошо. По мере того, как Пол изучал эти исключения, он разглядывал окружающих его членов собрания и поразился, заметив еще одно знакомое лицо. Лицо профессора Людвига фон Ноймана, тщедушного старика, который некогда преподавал политические науки в Юнион-колледже в Скеннектеде, пока здание отделения политических наук не было снесено и на его месте не построили новые лаборатории тепла и энергии. Пол и фон Нойманн. Будучи членами Айлюмского исторического общества, были немного знакомы, пока здание этого исторического общества также не было снесено, и на его месте не построили Айлюмский атомный реактор. «А вот и он!» — гордо произнес Финерти. Пола встретили вежливыми аплодисментами. Выражение лиц аплодирующих было несколько холодноватым. Этим они как бы давали понять Полу, что он никогда не станет по-настоящему их товарищем в этом их предприятии, поскольку он не был с ними с самого начала. Единственное исключение составляли Катарина Финч, бывший секретарь Пола, и Бат Колхаун, которые ни капельки не изменились и вели себя так же дружелюбно, как если бы они сейчас сидели в приемной кабинета Пола в старые добрые времена. БАД, как заметил Пол, легко переходил из одного положения в другое, так как был окружен защитной атмосферой своего воображения, тогда как Катарину защищала от всяческих внешних воздействий влюбленность в БАДа. Торжественность собрания и решимость, написанные на лицах присутствующих, заставили Пола на минуту приостановиться. Кресло слева от Лешера было приготовлено для него. Нерти занял кресло справа от Лэшера. Усаживаясь, Пол заметил, что только Люк-Любок был одет в заколдованную рубашку, и подумал, что Люк не в состоянии сделать что-либо, не нацепив на себя какой-нибудь формы. «Собрание общества заколдованных рубашек считаю открытым», сказал Лэшер. Пол, пребывая все еще в игривом настроении, вызванном действием наркотика, ожидал какого-то драматического представления со всякими идиотскими заверениями в братских чувствах, притом на псевдоиндейский манер. Вместо этого он увидел, что за исключением рубашки Люка-Любока собрание было полностью посвящено настоящему моменту, вполне реальному, суровому и недоброму. Таким образом, пресловутое общество заколдованных рубашек являлось удобным и звучным названием для очень деловой группы людей — Названием, исторические корни которого представляли интерес только для Лешера и его апостола Финнерти, развлекавших друг друга бесконечными комментариями относительно неизменного статус-кво. Для всех же остальных достаточно было простой убежденности или чисто личных огорчений для того, чтобы присоединиться к любому движению, которое обещало перемены к лучшему. Обещало перемены к лучшему. Или подумал Пол, внимательно и приглядываясь к лицам присутствующих. «Обещало какое-то развлечение в результате этих перемен». Что здесь делал Бат Колхаун? Пол никак не мог себе представить, поскольку Бат отнюдь не являлся сторонником политических выступлений и вообще не способен был обижаться. Ведь Бат однажды сказала себе, все, что мне нужно, это время и инструменты, при помощи которых я могу мастерить что-то, и тогда я счастлив, как поросенок в лужи. Первое слово предоставляется ЗПП, сказал Лешер, глядя на Катарину. У Катарины под глазами были темные круги, и когда Лешер вызвал ее, это как будто внезапно вырвало ее из задумчивости. Казалось, что Лэшер, собрание и эта комната в подземном убежище совершенно неожиданно возникли перед нею. «О!» — сказала она, с хрустом разворачивая перед собой какие-то бумаги. «Сейчас у нас есть 758 раскроенных заколдованных рубашек. Нам было поручено сделать тысячу, — устало проговорила она. Но мисс фишбин без имен выкрикнуло несколько собравшихся. «Простите». Она покраснела и опять заглянула в бумаги. «Э-э-э... Ха-229 заболела. Ей пришлось приостановить закройку. Она поправится через шесть недель и снова приступит к работе. Кроме того, у нас нехватка красной проволоки».